Глава одиннадцатая. Тонкий план. Я давно приняла тот факт, что мужчина в теле дракона Саяхеса – полный псих. Он неразумен, ненормален и неисправим. Если после всех тех шести лет нашей вражды ему хватило одного неоднозначного поступка с моей стороны, чтобы влюбиться, значит, он глубоко искаженная личность, и я ничего не могу с этим поделать. Можно считать это слабостью, но я действительно сдалась. Смирилась настолько, что пытаюсь получать в этом удовольствие. Возможно, это неправильно и делает дракона еще более одержимым. Но продолжать мучить и его, и себя нет никакого желания. В качестве мужа Сай был очень хорош. Сложно представить более заботливого, верного и нежного супруга, который любил бы более самоотверженно. Проблема в том, что в ответ он не просто ждет того же самого, а требует, я бы даже сказала, заставляет. Совру, если скажу, что за 72 года непрерывной осады с ежедневным штурмом моя крепость все так же неприступна. Но, оглядываясь назад, я уже не представляю свое будущее без этой наглой ящерицы. Хотя, если так подумать, возможно, если предпринять кое-какие… Хм, нет, лучше не пытаться. Не то потом проблем не оберусь. В состоянии легкой задумчивости и меланхоличности я вернулась в аудиторию и заняла место на последних рядах. Сай в это время шел за мной. Но на полпути его остановил Эрик и отвел на пару слов. Для этого он вывел дракона из кабинета. «Не то чтобы мне было интересно, о чем сплетничают мальчики, хорошо? Просто предпочитаю быть в курсе проблем до того, как они начнутся. Многодетные матери меня поймут». Вздохнув, опустила руку под стол и сформировала плетение школы тайной магии под названием «Линия звука». Чары проскользнули в коридор и повисли на стене невидимой паутинкой прямо рядом с Эриком и Саем, а звук передавался прямо ко мне. Хоть я и не могла видеть их из аудитории, но слышала прекрасно. «Чё хотел?» – нетерпеливо спросил Сай. «Давай быстрее, меня Лита ждет. «Вот и об этом я и хотел поговорить», – цокнул Эрик, и я прям почувствовала, как он закатывает глаза. «Ты опять начинаешь?» – угрожающе пророкотал Сай. В каждом слове слышалось предупреждение для друга, но тот не одумался. «Короче, мы тут с пацанами подумали и решили, что ты просто не знаешь, от чего отказываешься». «По какой-то причине наш брат ослеп, и мы решили открыть тебе глаза. В общем... Эй, Сильвия! Ага, иди сюда, он здесь!» Мой зрачок вытянулся, глаза прищурились. Я неотрывно смотрела на дверь и не шевелилась, как змея перед атакой. «Твою мать, Эрик, какого?» — шипел рассерженный дракон. Но тут легкие шаги приблизились, и он осекся. «Привет!» — раздался нежный девичий голосок с нотками кокетства. «Здрасте!» Недружелюбно отозвался дракон. «Брат, это Сильвия. Ты уже о ней слышал», — воодушевленно представил девушку Эрик. «Она учится на бытовом. Между прочим, самая красивая девушка в нашей академии». «Перестань», — застенчиво рассмеялась девушка. «Это просто слухи». «Не скромничай», — подыгрывал ей Эрик. «С этим согласны все, у кого есть глаза». «Брат, Сильвия очень стеснительная девушка и не посмела сама подойти к тебе» но она очень заинтересована в том, чтобы узнать тебя поближе. «Ну, не только я!» — засмущалась адептка. «Ты же, Сайхес, самый красивый парень Академии и самый сильный маг боевого факультета. Ты многим нравишься!» «Вот!» — воскликнул Эрик, а я задумчиво постучала удлинившимся когтем по столу. «Хм, интересно, откуда у меня кокоть?» «Видишь, брат, ты многим нравишься!» — Сильвия, представляешь, этот парень совсем мне не верит, хоть ты его вразуми. — Неужели и правда не верит? — Удивленно ахнула Сильвия. — Ни капли, представляешь? — изо всех сил подыгрывал ей Эрик. — Ты шутишь, — не поверила девушка. — овы Ах, если бы только нашлась чаровница, которая сумеет расколдовать его отравленное змеиным ядом одиночество сердце, как думаешь, сможешь спасти моего друга? — Но ну ты надо мной шутишь. — польщенно рассмеялась она. — Ну, я бы попробовала. — Ты очень смелая девушка, Сильвия. Я буду надеяться на твой талант и непревзойденную красоту. — серьезно сообщил Эрик. — Кстати, сегодня вечером в городе будет давать представление знаменитая цирковая труппа братьев Клюевых. Почему бы вам не сходить вдвоем? Говорят, ожидается невероятное представление. Представляете, они подписали какого-то иностранного мага огня. Так что будет удивительное фаер-шоу в конце. — И даже салюты. «Я люблю представление», — скромно улыбалась девушка. «Если Сай не против, я с радостью бы сходила вечером». «Он не против», — решительно произнес Эрик. «Ты не смотри, что он такой злой на морду. Он просто не пообитал. А вообще, Сай — душа компании. Вы двое определенно хорошо проведете время, да, брат?» Ответа боевика ждали мы все. Сильвия с надеждой, Эрик с нетерпением, А я с масштабным заклинанием испарения волос. Тремя клоунами больше, тремя клоунами меньше. у братьев Клюевых уже без разницы. Но то ли он не мог определиться, то ли слова так тщательно подбирал. Однако какое-то время от него не было слышно ни звука. Когда казалось, что ответа уже не будет, Цей тихим низким голосом произнес. «Женщина». э это ты мне?» опешила названная женщиной в юном возрасте. «Я женат», — твердо заявил дракон. Сильвия изумленно ахнула, я задумчиво изучила повисшее на пальцах заклинание, а Орек скрипнул зубами. «Не слушай его», — процедил парень. «Это шутка такая. Когда бы он успел жениться? Прикалывается просто». «Я похож на человека, который шутит? Я уже прикидываю места, где смогу спрятать ваши трупы» чтобы моя жена даже допросить их не могла. Лучше всего будет сжечь, а пепел развеять его». С тихим «псих» девушка поспешно убежала, а Эрик наехал на друга. «И правда, псих, такой кусок сам в рот идет, а ты еще и недоволен». Этого хватило, чтобы дракон взорвался окончательно. Судя по отрывистости гласных и громкому клацанию зубов, он схватил Эрика за плечи и энергично потряс, ругаясь. «Смерти моей хочешь?» «Признавайся, вредитель мелкий, признавайся! Сейчас ты назовешь меня отцом, а потом я тебя выпорю. Никто не может мешать мне преследовать мою жену. Какой еще лакомый кусок? Ты хочешь, чтобы я вовек не смог оправдаться перед Литой? Ты хоть представляешь, на что я пошел, чтобы убедить ее выйти замуж за меня? Если она откажется, ты возьмешь на себя ответственность? Ай, только не за волосы, я не могу облысеть. Я был неправ, я был неправ». Я больше так не буду, отпусти меня, псих, ненормальный. Не отпущу, пока все эти идеи не вытрясу из твоей головы. Прости, это ошибка, я все объясню, я просто тупой. Что ж, признание проблемы — это первый шаг. Весьма похвально адепт Экер. Однако я разочарована, что ваш великий подвиг не удался. Было бы чудесно, если бы лорд Хесс избрал своей целью другую леди. Не Сильвию, конечно, но кого-то достойного и терпеливого. И чтобы из простолюдинок была. Глубоко задумавшись, я вдруг пристальнее посмотрела на плетение испарения волос. И на секунду в голове промелькнула мысль. А что он сделает, если я буду лысая? Но потом память услужливо подкинула такой эпизод из нашего супружеского прошлого, где я была неосторожна при изучении тайной магии, а дракон громко хохотал и говорил всякую похабщину. В общем, метод совершенно нерабочий. Звуки борьбы стихли, и раздался голос учителя. «Что вы двое тут устроили? Если хотите драться, убирайтесь отсюда!» Теорию тонкого плана предподает почтенный член коллегии магов Империи Мэтр Сонрок. Его бесцветный голос больше подошел бы истинному некроманту или бесчувственному призраку, а бесстрашие отчужденность вызывали восхищение даже у меня. Даже не представляю, сколько учителю лет. Он всегда выглядел одинаково плохо. Еще не старый, но уже замученный, с легко сединой в коротких черных волосах, унылыми морщинами в уголках куб и такими же опущенными внешними уголками глаз. Он может просто смотреть на тебя две секунды, а ты будешь всем сердцем чувствовать, что достал его до смерти. Потрясающий мужчина. В детстве я хотела стать им. Вот и сейчас ему хватило двух фраз, чтобы усмирить дракона и загнать парочку беспредельщиков в кабинет. Эрик обиженно приглаживал растрепанные волосы. Асай взволнованно поспешил в мою сторону. Он очень старался придумать какую-нибудь ложь. Я продолжала невозмутимо смотреть на медленно предыдущего к кафедре преподавателя. Он шел с таким видом, будто одна мысль о нашем обучении вызывала у него зубную боль. Невольно я снова им залюбовалась. «Детка, я вернулся», — нервно зашептал дракон, вырывая меня из детских воспоминаний. «Представляешь, этот оболтус так обрадовался, узнав, что в город цирк приезжает» что захотел срочно мне об этом рассказать. Кстати, не хочешь сходить со мной сегодня вечером? Говорят, иностранный маг будет огненное шоу устраивать. Нет, я, конечно, гораздо круче могу, но вдруг... Замолчи. Холодно оборвала я бесконечную болтовню дракона. Урок идет. Сай прикусил губу и постарался сесть правильно, но все равно постоянно бросал на меня беспокойные взгляды. Как худший ученик академии, он понятия не имел, откуда и каким образом я всегда в курсе всех шалостей, которые творили наши дети, а также различных секретов, которые он обсуждал с другими людьми за закрытыми дверями. А как дракон, он и не поймет, потому что не способен видеть плетение тайной магии. Это заставляет Сая всегда быть начеку и предполагать, что я могу уже все знать. Так что его нервное ерзание было вполне оправдано. Две минуты Мэтр нехотя ковылял в кафедре. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, так что он в итоге дошел. Устало уронив на подставку несколько свитков, он обвел нас таким взглядом, что многим стало стыдно, что они пошли учиться в академию и мешать такому уважаемому человеку. И пусть его голос был тихим и безэмоциональным, но когда он заговорил, все стали слушать с трепетом. Сегодня мы поговорим о пространственных чарах тонкого плана. Хоть кто-нибудь понимает, что это значит?» Вопрос звучал так, словно наша необразованность причиняет ему невыносимую боль. Душе я искренне восхитилась этим трюком и взяла его на вооружение. Через две секунды никто так и не выразил желания ответить. А мэтр никуда не спешил и ждал, пока на нас не зайдет озарение. Если мы не ответим, он так и будет стоять там и смотреть на нас, как на ошибку человечества. Теория тонкого плана и правда мой любимый предмет. Но не только из-за преподавателя, а потому что сам предмет интересный. Ни одну из его теорий еще не удалось подтвердить до конца. Потрясающе! Конечно, я хотела послушать побольше, а не просто сидеть тут и любоваться унылым видом метро. Поэтому решила ответить. Пространственные чары тонкого плана являются инструментом, с помощью которого становится возможным перемещение духовных объектов внутри тонкого плана. Мэтр Сондрок с кислым выражением ответил. «Действительно. Помнится, в прошлом году ваши предшественники выразили мнение, что пространственные чары изменяют пространство внутри тонкого плана. Летания, скажи, почему они были неправы?» На протяжении многих поколений семья Сонрак являлась приближенной к императорскому роду, благодаря своим исключительным знаниям в столь сложной магической области. А еще они являются старыми друзьями семьи Фаталь. «Дядю чониля я знаю с детства, как и он меня». «Эх, помню, как он приходил на наши семейные праздники. шел со мной в склеп, и мы несколько часов молча сидели, безразлично глядя в пространство. Веселое было время. Из всех преподавателей только он мог обращаться ко мне по имени». Я равнодушно ответила. «Изменить пространство внутри тонкого плана невозможно, потому что оно является отражением материального мира». Мэтр вздохнул еще более уныло. «Верно». Так почему же эти чары называются пространственными? Потому что они способны переместить нематериальные объекты, являющиеся частью материальных, что в свою очередь отразится только на тонком плане, но на материальном эти изменения увидеть будет невозможно. Это так. Какие виды нематериальных объектов существуют? Этот раздел до конца не изучен, однако установлено, что на тонком плане можно взаимодействовать с такими нематериальными объектами, как плетение чар магии, Душами людей и животных, духами умерших, сущностью магических растений, стихийными тварями и теневыми демонами? Правильный ответ. Итак, адепты, сегодня вы узнали, что теория тонкого плана охватывает все виды магии и способна внести изменения, независимо от факторов материального мира. Заклинания тонкого плана в прошлом считались подразделом некромантии, управляющими духами, но после миф был развеян. Заклинания тонкого плана способны на многое, но сегодня мы поговорим о влиянии пространственных чар на души людей. Как вы уже услышали, души являются нематериальным объектом, а значит их можно переместить, не затрагивая материальную оболочку, которой является тело. Я опустила глаза и глубоко ушла в себя, пока не услышала стон павшего на парту дракона. Мне кажется, или он стал еще более нудным. «Я ни слова не понял из вашего птичьего языка. Лита, потрогай, кажется, у меня давление подскочило». «Это вес знаний», — величественно ответила я. «Не потрогаешь», — грустно спросил дракон, который напрашивался на ласку. Я холодно посмотрела на его нежное лицо и задумалась. Если бы меня попросили выбрать между прошлой жизнь хорошо закончилась» и «хорошо, что прошлая жизнь закончилась», «Я выбрала бы оба варианта. Это правильно, когда жизнь заканчивается смертью. Но неправильно, когда происходит так, как у нас. Я, конечно, рада, что могу вновь увидеть дорогих людей. Но что насчет Сая? Все его дорогие люди остались в другом мире. И это из-за меня он застрял здесь. Хотя моя вина сомнительна, я все равно являюсь причиной. Может, мне и решать эту проблему?» «Сай», — тихо позвала мужа. «Да, милая». Тут же отозвался он, глядя на меня с улыбкой. «Тебе хотелось повернуться в родной мир?» Дракон моргнул, улыбка на его лице сменилась непониманием, а потом он повернулся и внимательно посмотрел мне в глаза. Мэтр вел урок и не обращал внимания на то, что делают адепты, поэтому наше общение осталось незамеченным. Сай взял мою руку, сжал в своей ладони и искренне ответил. «Без тебя там нечего делать. Да и не могу я, даже если бы захотел». Система крепко держит. Ты знаешь, что с твоим телом в том мире? Сай удивился еще больше, но на вопрос все равно ответил: Я отработал несколько смен на энергетиках, так что, скорее всего, лежу в коме. А что насчет семьи? Тебя, наверное, ждут родители? Сай кивнул Мать с отцом и младшая сестра, но система пообещала, что вернет меня за сутки до того, как произошел несчастный случай. Так что я могу не волноваться, что в родном мире пройдут века. Я отвела взгляд и какое-то время смотрела в окно, чувствуя тепло дракона на своей ладони. Система вернет его в реальный мир, но для этого нужно завершить задание, а он даже не собирается это делать. Одной жизни со мной Саю не хватило, и нет причин думать, что он вдруг изменит свое мнение. Прилип как неупокоенный дух к обидчику. К счастью, я некромантка и знаю, как поступать с неупокоенными душами. В прошлой жизни я сдалась и делала так, как хотел дракон. Но, как мы теперь видим, это не помогло. Возвращаться в ближайшую пару жизней он точно не собирается. В таком случае нужно ему помочь. Я мечтательно смотрела на танец ветра в кронах деревьев и мысленно пинком отправляла вредного дракона в его мир. Он красиво ласточкой улетал в родные края, а я с довольным лицом отряхивала руки и принимала благодарность жителей нашего мира. Звучат бурные аплодисменты, император лично вручает мне медаль драконоборца, А потом приходят демоны и на радостях подписывают с нами мирный договор. Империя процветает, а я благополучно занимаюсь научными изысканиями до конца своей жизни. Эх, благодать. Детка, вырвал меня из мира грез нежный голос мужа, а пальцев коснулся горячий поцелуй. Я перевела на него немного ошеломленный взгляд, и на мгновение в груди появилось какое-то тянущее чувство, которому я не могла найти название. «В чем дело? Ты так сжимаешь мою руку! замерзла? Иди сюда, я тебя согрею!» Я с удивлением посмотрела на свою ладонь, которая зачем-то сжимала руку боевика, и не успела отреагировать, когда он обнял меня за плечи и окутал теплом. На секунду дыхание сбилось, и я недовольно нахмурилась, не понимая, откуда взялось это кислое чувство. Неужели пирожок был несвежим? Мы какое-то время провели вот так. А потом через ворох мыслей пробился голос преподавателя молодые люди на последней партии, если хотите миловаться покиньте аудиторию урок уже давно закончился я дернулась осознав что это к нам обращаются, но дракон не дал вырваться и действовал гораздо быстрее. он встал подхватил меня на руки и бросив веселое спасибо профессор быстро вышел из аудитории ты что творишь рассерженно шипела я привычно обвив руками шею мужа немедленно отпусти меня. Не отпущу, пока не расскажешь, о чем так сильно задумалась. Ты явно замышляла очередную диверсию против меня, с нахальной улыбкой допрашивал боевик. Какая еще диверсия? ахнула я. Хватит выдумывать. Диверсия и есть, хмыкнул Сай. Что я твое хитрое лицо не знаю, что ли. Всегда пакости с таким видом замышляешь. Кались, милая, что уже придумала, а хотя не говори, и так угадаю. «Думаешь, как бы отправить меня обратно в мой мир, чтобы можно было забиться в какой-нибудь необитаемый склеп и тихо читать там книги до конца дней, верно?» «Нет», — гневно ответила я и замолчала. Над ухом раздался мягкий смех дракона. И виска коснулся обидный поцелуй. «А врать ты так и не научилась», — продолжал насмехаться боевик. Все на лбу большими буквами написано. Но как я могу тебя такую милую одну тут оставить? Украдут ведь». Я попыталась вырваться рассерженно шипя. «Кроме тебя никому такое и в голову не пришло бы. Так что можешь не волноваться и отпусти меня уже». «Да ты что, ни в коем случае. Все эти люди только и ждут случая, когда я слаблю бдительность и отвернусь хоть на минуту». С искренней верой в свои слова праведно заявил дракон. Я беспомощно посмотрела на него и поняла, что победить этого упрямца будет непросто. Если я хочу вернуть его в другой мир, Придется действовать хитро, ловко и незаметно. Возможно, мне потребуется помощь. Следующие две лекции прилетели быстро и незаметно, потому что преподаватели не торопились давать новые темы, а проверяли остатки предыдущих головах адептов Меня, как Исаия, спрашивать ни о чем не стали, потому что я знаю все, а он ничего. Так что делать нам было нечего сыграли в морской бой. После этого настал черед факультативным занятием, и они тоже прошли очень быстро. Сай должен был отправиться в корпус боевиков, так что мне было не просто объяснить мэтру Аэрополису, почему дракон пришел на уроки некромантии. Вместо меня ответил Сай. Я настолько хорош в боевой магии, что мог бы сам вести уроки. Так что решил немного поучиться у вас. Пожалуйста, продолжайте, мэтр». Остаток лекции я сидела с каменным лицом, проиграв боевику еще 12 партий морской бой. Было обидно. Милая. Лебезил негодяй, который случайно выиграл у меня 24 раза подряд. С твоим лицом только в покер играть. По счастливому стечению обстоятельств у меня с собой и колода имеется. Сыграем партийку. Я вздохнула и до конца лекции обыграла его в сухую два десятка раз. Обыграла бы и еще, но дракон стал угрожать, что будет отдавать долг натурой, потому что у него не осталось денег. Пришлось сворачивать казино. Мэтр Аэрополис понятия не имел, чем мы занимаемся на последней партии. Преимущественно потому, что я использовала иллюзорные чары тайной магии. Так что для всех мы с умными лицами сидели и записывали лекцию. Конечно, после того, как дракон стал угрожать, я немного подправила иллюзию. И теперь только я с умным видом писала лекцию. Он же вместо этого с глупой мордой в носу ковырял. Мелочно, но я ж змея. И когда лекция подошла к концу... Пришло время отправляться на поликон. Посмотрим, придет ли кто-то на тренировку по боевому слаживанию?